Глава двадцать «Может, разденешься?» Ирка вошла в кухню в красном трикотажном платье, которое облегало тело, и подчеркивала маленький животик. С двумя косичками и в шерстяных носках она смотрелась слишком мило. «Не жарко тебе в пальто?» «В пальто?» Я посмотрела вниз и обнаружила, что сижу все так же в верхней одежде. «Ты права». Я поднялась со стула и поставила стакан с водой на стол. «Стоять!» Ирка прищурилась и подошла ближе. Это какая сволочь над тобой уже поработала! Бешенство в ее голосе начинало набирать обороты. Да все хорошо. Я отступила немного назад от беременной сестры. Сейчас она в гневе раза в два страшнее выглядит. Что там про беременных говорят? Они милые? Врут. Врешь! Ирка сморщила свой стриносик и принялась снимать с меня пальто. Сжарисься же, садись и снимай сапоги. Точно. Я присела обратно на стул и стащила обувь. «Только грязи наносила. А Паша мой!» — проворчала сестра и потащила мою верхнюю одежду в прихожую. Я бессильно опустила локти на стол и спрятала лицо в ладони. Мысли о Яне не давали мне покоя. «Вино!» Ирка вернулась в кухню и принялась открывать ящики. «Водки!» — тихо выдохнула я. «Ян!» — встрепенула Ирка и присела рядом со мной. «Что ему еще надо было?» «Стал моим работодателем!» хм. Я несчастно хмыкнула. «И сказал, что вернёт». «Ничего не понимаю». Ирка поднялась и опять отправилась за вином. «Сейчас все по порядку расскажешь». Ян явился к Егору и его другу, кстати. Договорился, чтобы я занялась продвижением его компании. Ерунда, я по разговору поняла, что у него все нормально, и это только повод. А потом... Тут меня немножко накрыло и подкатили слезы. «Не реви», — сестра поставила передо мной бокал с вином. «Я компанию составить не могу». Она, к сожалению, взяла в руки мой стакан с водой и присела рядом. Но послуша, повез меня в ресторан пообедать и начал говорить о нас и о том, как мы расстались. Опять заливал, что ты все не так поняла, закатила глаза Ира. Я на самом деле не так поняла. Я выдохнула и прикончила бокал за раз. Он соврал, что обычный механик, но в остальном не врал. Любил меня и хотел сказать, но боялся моей реакции, а я дура не до конца разговор тут дослушала, психанула раньше времени, получается. «Так и сказал, что ты дура?» Сестра хватанула ртом воздух. «Ну не тупи, Ир! Это я уже от себя добавила, мне больше не наливать!» «Даже не собиралась!» Сестра забрала пустой бокал. «А ты уверена, что не врет?» «А смысл?» Я пожала плечами. «Идти к Егору, тащить меня к себе на работу, в ресторан-то, дорогущий вести и каяться за грехи!» «Смысл, Ир?» «Ну да, ты бы его видела. По нему было видно, что он меня до сих пор любит. Ир, вот зачем было это вранье?» Был бы он честен, мне бы не пришлось проходить через весь тот ад, что был в Минске, когда я сбежала отсюда. Ты же помнишь, какой я была? Я поднялась на ноги и, пошатываясь, отправилась в гостиную, плюхнулась на диван и обняла подушку. Не готовая ко второму пришествию Яна в мою жизнь. Он совсем другой, я его не знаю. И что, если у нас не получится? Второго расставания с ним я точно не переживу. А что ты чувствуешь? Ирка притопала в своих теплых носках почти бесшумно и уселась рядом со мной. Больно, Ир. Очень. Я прикрыла глаза и медленно положила голову на спинку дивана. Он поцеловал, и это было лучшее, что происходило со мной за последние месяцы. Но это такая любовь, пополам с болью. Осадок от ужасного расставания остался. Может, оно тогда не стоит того? Сестра подсела ближе и взяла мою ладонь в свои. Ты заслуживаешь другого, Уль, чтобы тебя любили нежно и ты в ответ. И чтобы никакой боли не связывайся снова, кто обманул однажды, сама знаешь. Знаю. Я открыла глаза повернула к ней лицо. «И на его уговоры не поддамся. Я на то прошлое, которое я оставлю в этом году. А в будущем году у меня будет новая жизнь, и я даже могу встретить свою судьбу». «Обязательно, Уль, ты заслуживаешь самого лучшего». «Спасибо». Я жала Иркину ладонь. «Ты мой ангел, ты знаешь?» «Ангел?» Ирка усмехнулась. «Пашка говорит демон». «Да что он понимает?» Я фыркнула. «Ты самая лучшая». Разговоры с сестрой всегда помогают разобраться в себе. Она мой личный доморощенный психотерапевт. Мы с ней договорились до того, что к бывшим нельзя возвращаться никогда, и ни при каких обстоятельствах. Было еще что-то про то, что в одну реку не входят дважды, про грабли, по которым ходить смысла нет, и вообще очень образно у нас разговор получился. На завтра я вошла в офис полной решительности оставить личную жизнь пока вне своих интересов. О ней я подумаю после Нового года. А сейчас сосредоточусь на работе. И то, что моя работа — это я, не имеет значения. Я анализирую помогаю не ему лично, а его фирме. И точка. Доброе утро, Уль. Довольно, Егор уже тусуется моего рабочего стола. Как там дела с басаком? До чего договорились? Руки в карманах, глаза заинтересованные. За друга переживает. Интересуется, значит. Сваха, блин, а не начальник. Егор Александрович. Говорю я с укором и спокойно присаживаясь за свое место. Не знал, что ты в курсе моего отчества, — хмыкает он. На всех визитках написано. Так же я ему в ответ. «Непрофессионально вы вчера поступили». «Правда?» — он невинно улыбается. «Это когда же?» «Когда мне подсунули этот кейс». Я постучала пальцами по папке на столе. Имя Яна Басака было напечатано в самом верху папки. «Оль!» — Егор вздохнул и сел на стол передо мной. «Мне уже надоело на это смотреть. Впереди праздники, а ты ходишь тут по офису, как неприкаянная тень. И только праздничное настроение всем портишь своими вздохами у кулера и кофемашины». «Что?» Мои глаза округлились, я искренне считала, что по мне ничего такого не заметно. Да мы все в курсе, что тебе разбил сердце какой-то тупой мудак. Начальник покачал головой. Ян, вот кто этот мудак, Егор. У Яна такая же проблема, почти полгода ходит как непрекаянный, влюбился в какую-то стерву, а та всю душу из него вынула, представляешь? Я эта стерва, Егор. Он, когда тобой заинтересовался, я сразу понял, вы идеально друг другу подходите. серьезно, Уль. Ян прямо светится весь, когда о тебе спрашивает. А ты тоже. Он махнул в мою сторону. Я сегодня опять зачем-то красиво накрасилась, и даже элегантное платье офисное дело. Не то чтобы я думала, что Ян может к нам заехать. Просто так, в честь грядущих праздников. Готова к новым отношениям. Я вижу. Вы случаем Лобковского на ночь не слушаете? Михаил Александрович Лобковский, российский психолог, писатель, юрист, телеведущий и радиоведущий. Журнал Forbes признал его самым узнаваемым психологом России с доходом 130 миллионов рублей в год, обладателем серебряной кнопки YouTube, автор книги бестселлера «Хочу и буду». «Найти своего человека очень сложно», — Егор печально вздохнул. «Поверь моему опыту, и Лобковский нормальный мужик, дело говорит». «У нас с Яном будут чисто рабочие отношения», — покачала я головой. «Ульяна Громова?» Над моим столом склонился курьер в заснеженной униформе и большим букетом белых роз. Да. Я хлопнула глазами и посмотрела сначала на букет, потом на курьера, потом на Егора. «Распишитесь!» Курьер выдал мне квитанцию на подписи и аккуратно передал букет цветов. «Хороших праздников!» Пожелал он нам, и быстро исчез. «Большой букет!» — сокнул Егор с интересом. Аклонник появился?» «Сейчас узнаю!» — проворчала и вытащила карточку из букета. «Люблю тебя. Ты мой космос, Уля. Я собрался тебя вернуть и все для этого сделаю». Я прикусила губу и попыталась заставить себя не улыбаться. Почерк знакомый! Я гор на секунду глянул в карточку. А говоришь, рабочие отношения. Рабочие! Неуверенно посмотрела на букет и огляделась по кабинету в поисках вазы. На выходных корпоратив! начальник отошел к столу дизайнера и взял у Лиды вазу. Точно, ей постоянно букеты парень таскает, так что у нее есть. В загородном коттедже. Приглашение где-то у тебя на столе, надеюсь, не затерялось. Приглашение? Я поставила цветы в вазу и втянула в себя тонкий ароматрос. Обожаю белый. Не видела, но сейчас поищу. Катание на сноубордах, шашлыки вечерний банкет. Едем все, плюс пара постоянных клиентов и друзей. Круто. Меня так и подмывало спросить, а будет ли среди этих друзей Ян. Но я себя остановила. Какой-то слишком заинтересованный вопрос, если я настаиваю на чисто рабочих отношениях. В приглашении есть все координаты и время. Можешь приехать сама или централизованно с нами. Будет несколько машин. Я подумаю. На «Жуке» зимняя резина, так что я вполне могу доехать и на своей машине. Не хочется зависеть от всех. А с другой стороны, на «Жуке» я могу легко увязнуть в снегу и придется потом откапываться. Эх, почему мне не внедорожник? Думай. Но быть там ты обязана. Не отрывайся от коллектива. Бросил Егор напоследок и скрылся в своем кабинете. Ой, не оторвусь. Вздохнула я и опять перечитала карточку. Ты мой космос. От этих слов все внутри задрожало. Как я любила, когда Ян шептал мне эти слова на ушко.